Он высокомерен, ее Павел, но это не следствующее высокомерие ее отца, великого художника Фабла, и не яростное нервное высокомерие Иосифа, и не колючее властное высокомерие, присущее ей самой, нет. Спесь ее сына Павла — не что иное, как тупая, безмозглая, грубая, национальная спесь римлян, спесивое сознание своей принадлежности к тем, кто кровью и железом поработили мир». Размеренно и плавно покачиваются носилки на плечах вышкаленных носильщиков-каппадокийцев. Дориан возвращается от второго мильного камня на Апиевой дороге. До этого места проводила она своего сына. Да, носилки движутся почти без толчков. Еданы привилегии, и перед носилками бежит раб, высоко поднимая красновато-коричневый щит с золотым венком.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 И что в один прекрасный день он будет командовать войсками империи, как теперь Аней. Он очень римский, и время очень римское, и император очень римский. И Ани любит отличного офицера Павла. Почему бы ему в конце концов и не стать преемником Ани? А что будет, когда он достигнет всего этого?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 И она пожала плечами. Он всегда был карьеристом, этот Иосиф. А так как на литературном поприще ему больше не везет, он думает пробиться с помощью интриг. Пусть его. Она была рада, что может задернуть его образ пеленой легкого презрения и равнодушия. И снова она услышала о нем. Она услышала, что он намерен устроить чтение. И как-то не странно, в храме мира. И что на чтении будет присутствовать император. Она уже совсем было решилась пойти, но потом рассудила, что в зале станут шушукаться и перешептываться, и Анею будет неприятно. А она теперь, право, не так уж интересуется Иосифом, чтобы огорчать мужа ради удовольствия полюбоваться, как будет пыжиться и важничать этот человек. И она пожала плечами и не пошла в храм мира. Но потом она услышала совсем другое и горько раскаивалась, что не была на чтении. Нет, он и не помышлял о карьере, читая перед публикой в храме мира. Этого уже никто не может отрицать. Величественное, верно, было зрелище, когда в присутствии трех тысяч слушателей он бросил в лицо императору свою правду и свои обвинения. Нет, он не трус, совсем не трус. Конечно, и Аней тоже не трус, и Павел тоже. Ни тот, ни другой в битве не дрогнут. Но храбрость Иосифа совсем другого рода, куда более заманчивая и привлекательная. Чуть-чуть показная, пожалуй, но тем не менее величественная. Если бы не это странное, показное, бесстыдное и величественное мужество, он бы, наверное, в свое время не принял обичевание, Ради нее Дорион. Едва заметный румянец проступает на ее смуглых щеках, когда она думает об этом. Она не хочет больше об этом думать. Она не хочет больше быть одна. Она хочет отвлечься, хочет видеть людей. Дорион останавливает носилки и велит поднять занавеси. И сразу пестрая толчья города обступает ее со всех сторон. Масса лиц, многие приветствуют ее. Время от времени она останавливает носилки и заговаривает с одним, с другим. Ей удается заглушить дурные мысли. Но, вернувшись домой, она застает гостя, который вынуждает ее опять, еще пытливее, чем раньше, обратиться к прошлому, к Иосифу. Ее ждет Финей. Грек Финей, учитель ее Павла, враг Иосифа. Он стоял совсем спокойно, когда вошла Дорион. Большая, неестественно бледная голова, неподвижно, на тущих плечах. Тонкие, длинные руки, совершенно спокойны. Но Дорион знал цену и какого самопреодоления куплено это спокойствие. Финей был привязан к Павлу. Хотя он без бестолку растратил много лучших лет жизни на то, чтобы сделать из своего любимого, царственного Павла, настоящего грека, Хотя юноша выскользнул у него из рук и стал тем, к чему грек Финей питал глубокое отвращение, стал настоящим римлянином, все же Финей по-прежнему был к нему привязан. Когда два года тому назад Павел был в Риме, Финей горячо старался снова завоевать его, восстановить добрые отношения со своим любимым учеником. Но Павел не поддавался. Он держал себя сухо, чопорно, с равнодушной приветливостью. Иудоре он щемило сердце, когда она видела, как достойно, без дешевой иронии, как истинно по-гречески принимает это Финей. С каким же боязливым нетерпением должен был Финей ждать Павла в этот его приезд, ждать, когда Павел позовет его или придет к нему сам. Но Павел еще с прошлого раза был сыт неприятными беседами. Он приехал и уехал, так и не показавшись своему учителю. И вот Финей стоял, ожидая с жгучим нетерпением, что она расскажет ему о Павле. Однако нетерпения своего ни в чем не проявлял, непринужденно беседовал, вежливо говорил о разных пустяках. Дорион понимала и разделяла его горечь. При всей внешней сдержанности их отношений они были очень близки. Он знал о ее запутанных противоречивых чувствах к Иосифу, Их объединяло разочарование в Павле, отделившемся, огрубевшем, отчужденном. И Финей был, вероятно, единственным, кто ясно осознавал, как мало удовлетворена Дорион и своей собственной блестящей жизнью, и своим блестящим сыном. Она заговорила о Павле сама, не дожидаясь вопроса. Рассказала о своих беседах с ним, объективно, без всяких оценок, не жаловалась, никого не упрекала но, закончив, прибавила. А виноват во всем Иосиф. И хотя выражение ее лица и голос оставались спокойны, в глазах цвета морской воды вспыхнула неукротимая ярость. «Может быть, так», — отвечал Финей. «А может быть и нет. Я не понимаю Иосифа Флавия. Ни его самого...» ни его поступков. Он мне чужд, непонятен и непостижим, как дикий зверь. Иногда я как будто улавливаю его побуждение. Но потом всякий раз оказывается, что все следует объяснять и понимать совсем по-иному. Вот, например, недавно мы восхищались мужеством, с каким этот человек бросил в лицо императору свои дерзкие и бунтовщические убеждения. Конечно, то, что он сказал и сделал, и как он это сделал, представлялось нам смехотворным и противным разуму. Но мужество, звучавшего в его нелепом поведении, мы не могли не признать. А теперь выясняется, что нашему Иосифу для его героической выходки вовсе не требовалось той храбрости, которую мы записали ему в заслугу. Глаза цвета морской воды впились в лицо Финея. «Пожалуйста, продолжайте», — попросил одворен. «Ему не требовалось особого мужества» объяснил своим глубоким, отлично поставленным голосом Финей. По той причине, что он был уверен в очень сильной поддержке с В поддержке самой могущественной заступницы на всем Палатине. «Вы разочаровываете меня, мой Финей», — заметила Дориан. «Сперва вы держите себя так, словно собираетесь рассказать какую-то совершенно неожиданную новость, а потом многозначительно сообщаете мне» что Луций питает слабость к евреям и в особенности к Иосифу. Кого это может удивить? И каким образом это обесценивает мужество нашего Иосифа? Дружеское слово нашей императрицы — слабый заслон против известных опасностей. «Дружеское слово, пожалуй, и не заслон», — сказал Финей. «Но сознание, что первая дама империи, женщина, без которой император жить не может», отдаст всю себя, чтобы защитить его, героя, от любой опасности, теперь Дорион побледнела. «Вы не из тех болтунов, мой Финей, которые безответственно разносят сплетни полотина. Вы, конечно, располагаете неоспоримыми доказательствами, если даете ход столь опасным слухам. Я не даю хода слухам», — мягко поправил ее Финей. «Я просто вам рассказываю, госпожа Дорион. «А что до неоспоримых доказательств?» Он усмехнулся и начал пространное объяснение. «Как вам известно, госпожа Дорион, я не согласен с очень многим из того, что изволит говорить и делать наш владыка и бог Домициан. Более того, ведь я всегда говорил с вами без всяких недомолвок, по понятиям Нарбана я враг государства». Я хочу гораздо более широкой автономии для Греции. Я подрываю основы империи. Вы и Анибас не должны бы, собственно, терпеть меня в своем доме, и в один прекрасный день я получу по заслугам, это уж верно. Удивительно, почему император еще не казнил меня, или, по крайней мере, не сослал к самой границе, как моего большого друга Диона из Пруса. Вы слишком многословны, — нетерпеливо проговорила Адорион, — и отступайте от темы. «Да, я слишком многословен», — подтвердил Финей, нисколько не обидевшись. «Все мы, греки, такие. Мы радуемся удачному слову. Но от темы я не отступаю. Некоторым из недовольных сенаторов мой образ мысли известен достаточно хорошо. Они знают, что я враг нынешнего режима, а потому высказываются вполне откровенно в моем присутствии и не стараются выставить меня за дверь, когда ведут слишком вольные речи о делах на полотине. И вот о чем рассказывал сенатор Прокул в кругу близких друзей. Ему трижды довелось наблюдать беседу еврея Иосифа с императрицей, когда госпожа Луция и евреи были уверены, что их никто не видит. Он заметил лишь особого рода взгляды, наклоны головы, легкие движения и только. Но он убежден, и убежден неопровержимее, чем если бы собственными глазами видел их рядом в постели, что госпожу Луцию с этим человеком связывает не просто расположение к талантливому писателю. Разумеется, для нас с вами не тайна, чего стоит сам сенатор Прокул. Он твердолобый республиканец и по-римски ограничен, но в одном ему не откажешь. В житейских делах он отличный психолог, дар присущий многим римлянам. Вот и все, госпожа Дориан. А теперь скажите еще раз, что я говорил не на тему. Дорион бледнела все сильнее. Она никогда не ревновала к Маре, не ревновала ни к одной из многих женщин, с которыми спал Иосиф. Но связь между Луцией и Иосифом, которую, как видно, обнаружил сенатор Прокул, эта весть встревожила ее до глубины души. Ее собственная жизненная сила всегда была чем-то искусственным. Дорион приходилось собирать ее по крохам изо всех уголков своего существа. Теперь она уже до конца истратила отмеренную ей долю этой силы. Она была старой женщиной, но Ани все еще видела в ней прежнюю Дорион. И потому она до сих пор могла убедить себя, что и Иосиф, думая о ней, думает о прежней Дорион. Но Луция была тем, чем хотелось быть Дорион, самою жизнью, буйную, бьющую ключом. Луция... Хотя она и создана совсем на другой лад. Это совершенная Дорион, лучшая, более юная. И потом Луция красивее, Луция живее, Луция императрица. Если то, что обнаружил сенатор Прокул, правда? Тогда Луция вытеснит последнюю тень Дорион из сердца Иосифа. Тогда в Иосифе не останется ничего от Дорион. Но это неправда. Все это не больше, чем выдумки недовольного сенатора, упрямого республиканца. Ненависть заставляет его делать из мухи слона, и ненависть Финея тоже добавляет свое. Но если бы даже и правда, что из того? Разве она все еще любит Иосифа? Конечно, любит. И всегда любила. И была дурой, что ушла от него. А теперь вместо Иосифа у нее. Ани, а Иосиф хитроумный сын удачи променял ее на Луцию. Нет, он даже не хитроумен. Он и не хотел этого. Он хотел только ее, Дорион. Она сама вынудила его искать замену, сама загнала его в объятия Луции. Но нет, она этого не потерпит. Этому не бывать. Она не подумает смиренно отступить в сторонку. Она ему испортит всю игру. Адамициан Спрашивает она вдруг?» Финей взглянул на Дорион в упор. Злобный, хитрый, ненавидящий. Доверительный огонек сверкнул в его глазах. Он хотел, чтобы она задала этот вопрос. Ни на йоту не отступил он от темы и вел свою речь с большим искусством. Надо было подвести ее к этому вопросу. План должен был возникнуть в ее голове. Как тогда, с университетом в Ямнии, Он снова отыскал у противника слабое, уязвимое место. Приходится, правда, идти окольными путями, зато место очень уязвимое. И есть все основания надеяться, что на этот раз он, наконец, нанесет Иосифу ненавистному смертельную рану. И он отвечает «Да, Домициан, в том-то все дело». «Как допускает это Домициан?» Так же медленно, как Финей, Дорин проговорила своим тонким, ровным голосом. «Он очень подозрителен. Он часто видит даже то, чего на самом деле нет. Как же он мог не раскрыть то, что есть?» Но Финей возразил, «Кто способен заглянуть в душу императора? Он еще более непроницаем, чем еврей Иосиф». — Удивительно, — задумчиво продолжал Адорион, — что он оставил Иосифа безнаказанным после этого чтения. Может быть, тут существует какая-то связь? Может быть, ДДД что-то знает и просто не хочет принимать к сведению? И Фине осторожно предложил. Вероятно, можно было бы заставить императора принять к сведению, что его супруга, находится в скандально близких отношениях с Евреем Иосифом. Но Дорион, и теперь в ее глазах цвета морской воды сверкали такие же едва заметные злые огоньки, как у Финея, ответила, «Как бы там ни было, благодарю вас, мой Финей. В вашем многословном сообщении вы не так далеко уклонились от темы, как мне показалось вначале». С этого времени ходившие по Риму слухи о связи императрицы с евреем зазвучали громче, и вскоре их можно было уже услышать на каждом перекрестке. Нарбан, помня как разгневался император, когда он пересказал ему остроту Элия, спросил у Миссалина совета, докладывать ли Д.Д.Д. об этих толках. «Луция в баях», — вслух рассуждал Миссолин. Еврей Иосиф провел в баях несколько недель». Я не вижу никаких оснований скрывать это от Д.Д.Д.». Д.Д.Д. удивится, зачем ему об этом докладывать. И в самом деле, что странного, если Еврей Иосиф хочет быть поблизости от своего сына в баях. Д.Д.Д. сочтет нелепым, что у кого-то по этому поводу могут возникнуть предосудительные мысли. «Да, это нелепо», — подтвердил своим мягким голосом слепой. И все-таки, пожалуй, было бы уместно осведомить Д.Д.Д., что императрица покровительствует еврею и его сыну, и что это вызывает всеобщее недовольство. — Вполне уместно, — согласился Нарбан. — Но только дело уж очень щекотливое. — Может быть, вы возьмете его на себя, Миссалин? — Вы бы оказали услугу всей Римской империи. — Пусть Д.Д.Д. обо всем узнает сам, — предложил Миссалин. — И мне кажется... Друг мой Нарбан, это входит в круг ваших обязанностей устроить дело так, чтобы Д.Д.Д. обо всем узнал сам. Если даже он и придет сам к такой мысли, не сдавался Нарбан. Лучше стоит только засмеяться, и эта мысль исчезнет. зато останется в высшей степени опасное злобление против человека, натолкнувшего его на эту мысль. Нехорошо, поучительным тоном заметил Миссалин, что владыка и бог Демицан так сильно и глубоко привязан к женщине. И все-таки, друг мой Нарбан, вам придется, пожалуй, рискнуть и внушить ему помянутую нами мысль. Как никак это входит в круг ваших обязанностей, и вы окажете важную услугу государству. Нарбан долго раздумывал над этим разговором. Он любил императора, он был ему предан,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 Если напомнить ему о еврейских предрассудках, связанных с потомками Давида и Мессией, мысли императора бесспорно примут то же направление, что и его собственные. Стоит лишь назвать, или лучше показать ему, обоих отпрысков Якова и Михаила, и Д.Д.Д. непременно вспомнит, что то же звание носит Иосиф и его сын, а потом, осторожный. Подозрительный, он непременно задумается и глубоко задумается о евреи Иосифе, о его сыне и об отношениях их обоих к Луции. Он послал в Альбан Гонца с запросом, соблаговолит ли владыка и бог Домициан допустить его в ближайшие дни пред свое лицо. Владыка и бог Домициан снова проводил большую часть времени в Альбане в полном одиночестве. Стояло раннее лето, погода была прекрасная, но императора ничто не радовало. Он праздно лежал в своих оранжереях, стоял перед клетками своего зверинца, но не замечал ни плодов, поспевших раньше срока, благодаря искусству садовника, ни пантеры, которая сонно щурилась на него из угла клетки. Он пытался заставить себя работать, но мысли разбегались». Он звал своих советников и прислушивался к их речам краем уха, а потом и вовсе переставал слушать. Он звал женщин и отпускал их, даже не притронувшись к ним. Он не забыл дерзости еврея Иосифа и, разумеется, вовсе не собирался простить им его преступления. Но наказание нужно как следует обдумать. Ибо то, что еврей открыто и громогласно объявил войну, Ему, его миру и его богам. Этот чудовищный поступок он совершил не только следуя порыву собственного сердца, но и как посланец своего бога. И то, что Луций уговорил его прийти на чтение, случилось не просто по злой ее воле. Нет, за плечами императрицы, вероятно, неведомо для нее самой, стоял его заклятый враг, Бог Ягвы. император удивляет и озадачивает, даже вне всякого личного интереса к Луции, как удалось Ягве привлечь эту женщину на свою сторону и отвратить ее от Юпитера, которому она принадлежит в силу самого своего рождения. Он необыкновенно хитрый бог, этот Ягве, и Домициан должен с величайшей осмотрительностью рассчитать каждый свой шаг. Он заранее отметает всякое подозрение, что Луцию и еврея может связывать постель. Если бы тут была замешана плотская похоть, оба старались бы скрыть свои отношения. А вместо этого еврей, несомненно ослепленный своим богом Перед всем Римом и с одобрением императрицы, бросил ему вызов. Проще всего, разумеется, было бы стереть в порошок всех еврея Иосифа, его приплод, мальчишку Матафия и Луцию вместе с ними. Но Домициан, к сожалению, слишком хорошо знает, что это простое средство действует совсем не так радикально, как можно было бы надеяться. Слишком многие отравлены ядом еврейского сумасбродства, и смерть нескольких отравленных остальных не пугает, напротив, делает их еще более жадными к яду. Суеверии, если за него умирают, Приобретает не горечь, но сладость. Как ему искоренить? Восточное безумие. Всякое средство сгодилось бы. Лукавство, любовь, угрозы. Но где найти хоть какое-нибудь средство? Он не находит никакого. Он собирается с мыслями. Идет в домашнее святилище. Он просит совет у своей богини. Богини ясности. У меня нервы. Он льстит ей, угрожает ей, снова льстит, погружается в нее. Большими, выпуклыми, близорукими глазами он впивается в большие, круглые, совиные очи богини. Она не поддается. Она не отвечает. Безмолвно и мрачно смотрит она на него своими глазами хищной птицы. Но он молит снова, собирает все силы, заклинает ее, И наконец добивается своего. Она отверзает уста. Она говорит. О, мой Домициан, произносит она. Мой брат. Мой самый любимый. Моя забота. Зачем ты заставляешь меня говорить? Ведь я должна сказать то, чего не хотела бы сказать ни за что и сердце в груди у меня разрывается от боли. Но Юпитер и судьба запрещают мне молчать. Итак, внемли и мужайся. Я должна покинуть тебя. Я не могу больше давать тебе советы. Мое подобие здесь, в твоем домашнем святилище, будет впредь пустою и мертвою оболочкой. О, как мне тяжко, Домициан, мой любимый. Но я должна быть вдали от тебя отныне. Мне не дозволено больше заботиться о тебе. Домицаан ослабели ноги, перехватило дыхание. Все тело покрылось холодным потом. Он прислонился к стене, чтобы не упасть. Он твердил себе, что это не был голос его Минервы. Его враг. Бог Ягва вещал из ее статуи, коварно, вероломно, чтобы запугать его. Это был сон наяву, наваждение вроде тех, что так часто в земле Ягва. Ему рассказывал о них его солдат Бас, но утешения не помогали. Бледный, холодный страх не проходил. Его ненависть к людям и подозрительность усилились. Он приказал своему маршалу и своему префекту гвардии обставить доступ к нему всеми возможными препятствиями и еще строже обыскивать любого, кто входит во дворец. Он поручил своим архитекторам облицевать жилые покои и приемные залы на палатине и в альбанском имении металлическими зеркалами, чтобы отовсюду, где бы он ни стоял, прогуливался или лежал, видеть всякого, кто приближается к нему. Так проводил император свои дни в Альбане, когда его навестил министр полиции. Он был рад увидеть Нарбана. Он был рад вырваться из мира своих снов в мир фактов. С любопытством и благосклонностью, даже с некоторой нежностью, глядел он в верное, грубое и хитрое лицо своего Нарбана. И по обыкновению испытал удовольствие, увидев, как модные завитки из сине черных густых волос, небрежно и нелепо падают на лоб, венчающие это топорное лицо. «Ну, а теперь, усаживаясь поудобнее, обратился он к министру, я хочу услышать во всех подробностях, что нового в Риме». И Норбан исполнил желание своего господина. Он сделал обстоятельный доклад о последних событиях в городе и в империи. Его твердый сильный голос действительно развеивал пустые фантазии императора и возвращал его к трезвой действительности». «А какие вести избай?» — спросил император, помолчав. Нарбан заранее решил, как можно меньше говорить о Луции, Иосифе и Матафе, Пусть император нащупает связи сам. «Избай?» — переспросил он осторожно. «Императрица, насколько мне известно, чувствует себя хорошо, охотно занимается спортом, плавает, хотя лето еще только началось». Устраивает грибные состязания в заливе. Вокруг нее много людей, самых разнообразных людей. Она интересуется книгами. Он сделал коротенькую паузу, потом все-таки не смог удержаться и добавил. Вот, например, еврей Иосиф читал ей вслух из своей новой книги. «Мои люди доносят, что это пылкая защита еврейских суеверий, впрочем, без малейшего нарушения дозволенных границ». «Да» откликнулся император, — это сильная и очень патриотическая книга. Когда мой еврей Иосиф выступает так открыто, он мне больше по душе, чем когда проповедует свою римско греко иудейскую премудрую мишанину. А вообще, — размышлял он, точь — точь-в-точь, как раньше сам Нарбан, нет ничего удивительного, если мой еврей Иосиф проводит время в баях.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 Вот чем пленил Иосиф воображение Луции. Вот как добился он того, что она взяла к себе на службу его юного и нелепого сына, И по той же причине, кичась правами царского отпрыска, он осмелился бросить ему в лицо свои стихи о мужестве. Значит, он, Домицаан, был прав, чувствуя за всем этим своего великого врага, бога Ягвы.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 Фельдфебель императорской гвардии ввел их в небольшой, роскошно убранный зал. Там они и остались ждать. Коренастая, крепко сбитые, неуклюжие, посреди всего этого великолепия. То были люди крестьянской наружности, в длинной галилейской одежде, из грубой ткани, большие бороды обрамляли их спокойные лица. Михаилу было с виду лет сорок восемь, Якову сорок четыре.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 — Покажите-ка мне ваши руки, — приказал он вдруг. Они показали. Домицан внимательно их осмотрел. Заскорузлые, мозолистые, мужицкие руки. — Накормить их досыто, — объявил император свое решение, — и отправить обратно. Но только на самом обыкновенном судне. Смотрите, не избалуйте мне их. Когда они ушли, он сказал Нарбану. «Что за нелепый народ эти евреи? Видеть претендентов на престол таких вот людишках? Не правда ли? Оба были ужасно смешные в своей растодушной гордыне». «Да, эти были смешные», — ответил Нарбан, делая ударение на слове «эти». Домиссан густо покраснел, потом побледнел, потом снова покраснел, ибо Нарбан был прав. Эти двое были смешны, но другие потомки Давида, Иосиф и его сын, отнюдь не смешны. И страх перед Иосифом и его богом Ягве вновь проснулся в душе императора. До этих пор свидание с потомками Давида оказывало именно такое воздействие, какое предвидел Нарбан. Но тут мысли императора приняли направление отнюдь нежелательное для министра полиции. Как всегда подозрительный, Домица вдруг сказал себе, что Нарбан, быть может, и, скорее всего, так оно и есть, умышленно вызвал в нем эти опасения. Потому-то, видно, Нарбан с самого начала придавал столько значения этим потомкам Давида из Иудеи. Хотя, конечно, так же точно, как он сам, с первого взгляда убедился, до чего они безвредны. С другой стороны, Нарбан, очевидно, с самого начала распознал, насколько опасен Иосиф. И, обратив внимание императора на опасность, он лишь выполнил свой долг преданного слуги. И, кстати говоря, выполнил с таким тактом, какого он, Домициан, не ожидал от этого неуклюжего человека. И все-таки трудно смириться с тем, что Нарбан так безошибочно угадал его думы. Подданный дерзнул предписать думам бога Домициана их ход и движение, да это граничит с мятежом. Он чересчур близко подпустил к себе этого Нарбана. Теперь на свете есть человек, который знает его слишком хорошо. Вот какого рода чувство волнует императора. Это еще не мысли. Он не дает своему замешательству зайти столь далеко и принять отчетливую форму. Но он не в силах сдержать себя. Его взгляд, испытывающий останавливаясь на лице министра полиции, выражает недоверие, чуть ли не страх. Впрочем, это длится лишь какую-то долю секунды, ибо лицо, на которое он смотрит, энергичное, надежное, жестокое, морда верного пса, Как раз такое, какое должно быть у его министра полиции. Нарбан доставил ему приятную забаву, привезя сюда потомков Давида. Дал ему случай сделать утешительное наблюдение. Он признателен своему министру полиции и даже высказывает ему свою признательность. Но отпускает его быстро, почти внезапно. Он размышляет наедине с самим собой. Что делает его борьбу против ягвы такой невероятно трудной? Так это полное одиночество в этой борьбе. По сути дела, он никому не может довериться до конца. Нарбан предан ему, но он слишком груб душой, чтобы до конца постигнуть нечто столь сложное и бездонное, как вражда этого невидимого, неосязаемого ягвы. Да к тому же император не позволит Нарбану заглянуть в свое сердце еще глубже. Марул и Регин, пожалуй, смогли бы понять, за что идет борьба. Но даже если бы он, ценой немалых усилий, сумел объяснить им все, что толком? Оба старики, вялые, терпимые, снисходительные, совсем не борцы, каких требует эта борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Хорошим борцом был бы Анни Бас, но он, разумеется, слишком простодушен для столь хитрого и увертливого врага. Остается Месалин. Этот достаточно умен, чтобы понять, кто враг и где он скрывается. Достаточно мужествен и силен, и верен. Но память о той неприятной минуте, когда ему пришлось признать, что Нарбан видит его насквозь, не покидает Домициана. Он обратится к Месалину, однако лишь тогда, когда надежда найти выход без чужой помощи, изменит ему окончательно. Нет, он все-таки найдет выход. Он сидит за письменным столом, он достал новощенные таблички. Он мрачно раздумывает. Он пытается сосредоточиться. Напрасные усилия. Мысли разбегаются. Правда. Остреё стиля что-то чертит на воске таблички, но это ни буквы, ни слова. Только круги да круги механически выводит его рука. И он со страхом замечает, что это глаза Минервы. Вот что выводит его рука. Большие, круглые, совиные глаза. Теперь пустые, потухшие, безучастные. И вдруг он чувствует... Угроза, так часто над ним сгущавшаяся, угроза гибели от рук заговорщиков, которые так часто предрекают ему его противники, уже более не бесплотная абстракция, какую для цветущего человека его лет бывает смерть, ожидаемая в отдаленном будущем. Но нечто осязаемое, конкретное, близкое. Страх он не испытывает. Однако его покинуло ощущение совершенной безопасности, наполнявшей его до сих пор, пока он знал, что находится под покровом и охраной своей богини. Смерть, столь далекая прежде, стала близкой. Она требует внимания и раздумий. Когда ему придется вознестись к богам, когда он исчезнет с лица этой земли, он... Это плоть и эти кости человека по имени Домициан. Что станет тогда с его идеей? Что станет с идеей Рима, которую он постиг глубже и отчетливее, чем его предшественники? Кому предназначено, когда его уже не будет, оберегать и нести дальше эту идею? Идея Рима, как понимает ее он, Домициан, неотделима от господства Флавиев. В самой глубине души, а да не даже от самого себя, он все еще надеялся на потомство от Луции. Но цепляться за эту призрачную надежду и впредь, когда гроза уже собралась над его головой, было бы безумием. Долой надежду прочь ее. Жалко, что он испугался дерзкого злословия своих недоброжелателей и не дал появиться на свет своему ребенку, которого носила Юлия. Как это было бы замечательно, если бы он мог назначить своим преемником сына зачатого от его семени. Но это невозможно. Судьба династии Флавиев зависит теперь от двух мальчиков, близнецов Константа и Петрона. По крайней мере, мальчики чистокровные Флави и по отцовской, и по материнской линии. И хорошо, что он пресек вредные влияния, которые могли бы испортить их обоих, что он казнил Клемента и сослал Дометила на Болярские острова. Теперь его львята в надежных руках. Они растут под присмотром истинного римлянина Квинтилиана и отторгнуты от бога Ягвы. Впрочем, совсем оторгнуть их от Ягвы ему не удалось. На эти жаркие месяцы Луция взяла мальчиков к себе в баи. Она не хотела, чтобы близнецы, потрясенные участью родителей, оставались в опустевшем доме.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 Они познакомились с образом мысли Минеев и были неуязвимы для антисемитских нашептываний. Их отец принял смерть за свои симпатии к иудаизму, и защищать Матафия было для них делом чести. Они привязались к нему искренне и пылко. Матафию не просто нравились его новые товарищи. То, что оба принца, ближайшие родственники императора, так горячо ему преданы, возвышало его в собственных глазах. Однажды он услышал, как Цицилия,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 Детское увлечение павлиним садком, которое Луция позволила Матафи устроить у себя в поместье, передалось и его друзьям. Ежедневно навещали они втроем загон с павлинами, знали каждую птицу, часто приносили какую-нибудь из них к подъезду главного дома и любовались, как она, стоя на красивых, широких ступенях сияющего белезного здания, распускала хвост, словно веер, несущий прохладу залитому солнцем дворцу». Как-то раз, когда у Луции гостил сенатор Асторий, знаменитый гурман, ему подали паштет из павлиньего мяса. В отсутствие императрицы и мальчиков, дворецкий с поваром заставили несчастного сторожа выдать им шесть драгоценных, обожаемых птиц. Мальчики были вне себя от гнева. Вентилян пытался умерить их раздражение, свести его к разумным пределам. «Наслаждение для вкуса», — утверждал он, — Ничуть не ниже наслаждения для взора. А так громко выражать свою скорбь из-за каких-то зарезанных птиц, как это делают Матафи и мальчики, не по-римски. Это восточная сентиментальность. Мальчики примолкли, но потом в присутствии Луции и Иосифа снова завели разговор о случившемся. Иосиф выразил изумление, как может римлянин без опаски употреблять в пищу мясо павлина, ведь это священная птица богини Юноны. «Нельзя путать». Внутреннее содержание вещи, идею вещи, самую вещью, объявил Квинтилиан. Это свидетельствует о слабости чувства реального. Все равно, как если бы мы стали почитать святыней бумагу ради высоких мыслей, которые на ней записаны. Подобное отождествление совершенно чуждо римскому здравому смыслу. Великий оратор и превосходный стилист, Квинтилиан взял в споре верх над Иосифом, прежде всего потому, что его противник был лишен возможности изъясняться на родном языке. Он должен был отстаивать свои доводы на языке выученном, усвоенном искусственно. После этого происшествия Квинтилиан задумался не на шутку. Быть может, в конце концов он просто обязан просить императора изъять его воспитанников из-под опасного для них влияния молодого еврейского господина. И он вздохнул облегченно, получив письмо императора с приказом прибыть на палатин вместе с принцами, которых он, император, намерен усыновить. И Луции решение Домициана усыновить близнецов доставило больше радости, чем огорчения. Разумеется, и было грустно думать, что отныне мальчикам придется жить в жестокой и холодной атмосфере палатина, постоянно разделяя общество изломанного и по-римски непреклонного Домициана, Но в то же время она была искренне рада за мальчиков, что Д.Д.Д. пожелал, наконец, осуществить свое намерение и решил вознести их так высоко. А потом совершенно разлучить близнецов с нею и Матафием едва ли удастся даже на палатине. Она и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить близнецов от деревянной латинщины Квинтеляна. К тому же надо надеяться, у нее будет хорошая помощница». Ибо, коль скоро Домициан назначает детей Дометилы своими преемниками, он, вероятно, согласится вернуть из ссылки их мать. Луция отнюдь не любила Дометилу. Наоборот, холодный жар, озлобленность Дометилы были ей неприятны. Но Луция чужд, присущий Риму Флавиев, дух формального правосудия. Ей не по душе запреты, ограничивающие свободу мнений. И она была возмущена учиненным над Дометилой и насилием. В чем, собственно, состоит ее преступление? Она увлеклась философией христиан, вот и все. Следовательно, она была изгнана единственно лишь по прихоти императора, одной из его самовластных внезапных прихотей. Д.Д.Д. должен вернуть Дометилу, просто должен. Она, Луция, склонит его к этому. Она ощущала в себе силу уговорить, убедить его. Луция была на редкость честна по натуре и не умела притворяться. Ей ничего не удавалось добиться от Д.Д.Д., когда она испытывала к нему неприязнь.